в работе фабрично-заводских комитетов, профсоюзов, солдатских комитетов и земельных комитетов. Особое внимание было уделено организации работы нашей большевистской фракции в Совете, улучшению и активизации ее работы. Решено было всюду, где имеются три большевика, оформить первичную организацию. Для улучшения руководства ими, Для обеспечения правильного, согласно новому уставу, приёма в партию признано необходимым объединить также ячейки в кустовые объединения. Решено было организовать, кроме Новобелецкого железнодорожный район на базе первичной организации железнодорожных мастерских. Было предложено создать военные организации на правах района. Пленум решил Первая организация третьего коренового парка фактически сделать базовой на правах района, направляющей работу части определённых воинских первичных организаций. Планом обязал все первичные организации регулярно, не реже одного раза в неделю собирать парце-брань, в крупных ячейках избрать бюро для коллективного обеспечения вопросов и руководства партийной жизнью и политической работы. В самом Полесском комитете пленум с той же целью обеспечения коллективного руководства избрал бюро Полесского комитета в составе Коганович председатель, Привородский ответственный секретарь комитета, Хатаевич заместитель председателя, Якубов, Леплевский, Гендин, Лабанков и Кабисар. Бюро собиралось два раза в неделю, а чаще всего встречались вечером почти ежедневно. В целях вовлечения в работу членов комитета и низовых работников были созданы комиссии по соответствующим отраслям партийной работы. Комиссии возглавлялись членами бюро Полесского комитета, что и соответствовало установленному разделению труда между ними. Разделение труда в комиссии было установлено следующим. На товарища Кагановича, кроме общего руководства, было возложено руководство комиссией по массовой политической работе среди рабочих, солдат и крестьян, в том числе и по профсоюзной работе. Кроме того, Каганович непосредственно руководит военной работой специально созданной военной комиссии. На Леплевского, Гиндина и Комиссарова была возложена непосредственная работа по фракции большевиков в Совете. Кроме того, для общего руководства в бюро фракции и Совета были включены товарищи Каганович, Хатаевич, Якуб. На Хатаевича была возложена организационно-партийная работа и связь с первичными организациями. В его комиссию входили товарищ Абрамович, Церлин и несколько секретарей ячеек, в том числе железнодорожных. На Приворовского, кроме работы с секретарям, была возможна работа по подготовке издания листовок, забота о снабжении литературой и главное наблюдение за постановкой теоретической пропаганды. В его комиссию входили Церлина, Ленский и другие. Кроме того, была создана широкая агитационно-пропагандистская коллегия, включавшая в качестве основного ядра 50 квалифицированных товарищей, круг которых расширялся по мере отбора и подготовки пропагандистов-агитаторов. Руководство этой коллегией было возложено также на товарища Приворского. Мне, естественно, пришлось принимать активное участие и в этой работе. Кроме того, по требованию женщин-активисток, участвовавших на пленуми, была создана комиссия по работе среди женщин в составе: Каганович Мария, председатель, Ленская Васильева из фабрики Визувий, Каганская, впоследствии расстрелянная контрреволюционером, и другие работницы предприятия. Все это разделение труда особенно в создании комиссий внесла определённую систему и улучшила работу, конечно, в зависимости от остроты слабости того или иного участка работы. Один врывался в дела другого, а иногда при решении комитета большинство наваливалось на решение и выполнении той или иной важной для данного момента задач.